Глава четвёртая. Она переменилась полностью, а на работе всё осталось по-прежнему. Когда Маша пришла в офис на следующий день после того, что случилось на лестничной площадке в доме Крастелевского, ощущение у неё было такое, будто ей вставили новые глаза. Как прошла ночь, она не помнила. поэтому можно было предполагать, что как раз за ночь-то это и произошло. Но ничего особенного она этими своими новыми глазами не увидела. Появился, наконец, кондиционер. К концу лета самое время. Появилась новая пиарщица Анюта. Ее она не взял, сообщила Ленка Зуева, когда та вышла на улицу покурить. Сообщила таким многозначительным тоном, что сразу можно было понять, Новенькая сотрудница является также и новенькой ананьевской подругой. Но они меняли всё боссо с периодичностью в времён года, и вряд ли это следовало считать более важным событием, чем появление кондиционера. А именно Анюта и вовсе не стоило внимания, так явно она кичилась своим неформальным статусом и так надменно на всех смотрела. Гораздо больше Машу занимало собственное состояние. Она пыталась понять, что означает её странное спокойствие, но понять не могла. Да это и не спокойствие было, а что-то прежде ей неизвестное. Какое-то неведомое существо то ли выжило её, как лимон, то ли разломало на кусочки, как шоколадку. И теперь требовалось собрать себя в одно целое, но сил на это не хватало, а те, которые она в себе все-таки находила, глупо было бы тратить на Ананьевскую любовницу. Ну, Анюта, видно, считала, что теперь все должны направить усилия именно на общение с ней. Она долго и подробно о чем-то расспрашивала Ленку. Из-за тягучей надменности ее интонации Маша не могла даже понять, о чем именно. Потом также долго вызванивала какого-то техника и требовала, чтобы он пришёл наладить кондиционер, который слишком сильно кондиционирует. По всему этому было понятно, что ей доставляет огромное удовольствие демонстрировать свою значимость там, где она впервые появилась 2 часа назад. Всё это было глупо и незатейливо, вот как. Маша вчера услышала это слово от Веры, а сегодня оно пришлось, кстати, «И, кстати, Маша, перекинь мне базу селебритис!» Тем же тоном, каким только что разговаривала с техником, сказала Анюта. «Теперь я буду ими заниматься!» «Да», — хмыкнула Маша, — «с какой это стати?» «Олег Антонович мне поручил!» «Можешь сама у него спросить, если есть желание!» Желания такого Маша не испытывала. Все и так было ясно. Торжествующий блеск Анютиных глаз... был выразительнее, чем нарочитая небрежность тона, которым она отдавала распоряжение. Случись такое неделю назад, неизвестно, как Маша себя повела бы. Может, в самом деле отправилась бы к боссу доказывать, что это ее проект, который она никому не отдаст. И уж точно поискала бы правильные слова для этой самозваной начальницы и точно их нашла бы. Теперь же она только плечами пожала, и единственное слово, которое всплыло у неё в сознании, снова было верено незатейливо. Незатейливо обвёл её Ананьев вокруг пальца своей липовой доверительностью, незатейливо передал плоды её трудов чур знает кому. Реагировать на незатейливость Маше не то, что не хотелось, это было просто невозможно. Стало для неё невозможно, а почему не объяснить Отправив Анюте все файлы, связанные со знаменитостями, из своего компьютера она их тут же вычистила. Один файл почему-то открылся, прежде чем улететь, и профиль Корстелевского мелькнул перед ней. Должно было быть больно увидеть его, но не было. Сезон отпусков еще не закончился. Продажи шли ни шатка, ни валка. Форсировать их пока не стоило, и работы поэтому толком не было. Но... Маша листала Инстаграм. Её лента состояла из ерундовой ерунды, а она только теперь это заметила. Смотрела на Ютубе какие-то ролики, не понимая, про что они, а главное, зачем она их смотрит. Самое правильное было бы, конечно, смыться с работы, и в прежние времена она смылась бы обязательно. Однако делать это при дуре Анюте не хотелось. И не переставая удивляться своей рассудительности, Маша досидела до конца рабочего дня. Но идти куда-нибудь, делать что-нибудь, общаться с кем-нибудь нет, на это ни рассудительности у неё не хватало, ни желания. Морозовский дом был единственным местом, куда её тянуло. Только в его мансарде она и могла сейчас находиться, чувствуя себя в безопасности. Хотя кто ей угрожает вообще-то? Да никто же. Телефон зазвонил, когда Маша уже шла по улице Поленова к дому. Это не мог быть Корстелевский, но пока она искала телефон в рюкзаке, перед глазами у неё плясали бешеные пятна. Звонила мама. Марусенка, а я знаешь где, сказала она. И прежде чем Маша успела спросить, где же, сама ответила: "В доме дедаве". Ничего себе, пятна сразу развеялись. А почему ты не предупредила, что прилетаешь? Ой, так неожиданно вышло. Сможешь сейчас подъехать? Повидались бы. Куда подъехать, не поняла Маша. В Домодедово, говорю же. У нас 4 часа между рейсами. Так ты не, начала было Маша, но сообразила, что все вопросы лучше будет задать при встрече, и поспешно сказала: "Сейчас посмотрю, чем быстрее добраться, мам, еду". На ходу глядя в айфон, она выяснила, что быстрее будет сразу взять такси, чем сначала добираться до Павелецкой, а потом ехать аэроэкспрессом до Домодедово. Хорошо, что на карточке ещё остались деньги. Не всегда так бывало перед зарплатой. Хорошо, что дороги оказались жёлтые, а не красные. Хоть в чём-то должно же вести.